Однажды при входе к Панину Мирович из приемной услышал конец его разговора с племянницей, княгиней Дашковой. Безграмотные ныне жалуются и умники. Ваш аглицкий клоп им потакает без малейшей критики. Ну что ж, матушка, делать? Зло при ужасно. Ух, велико! Скариды и срамцы сидят по норам, да знай, пишут страшные репорты. Ну и держатся. Вот бы на них Иванушку выпустить. Куда? Опять инструкция дана коменданту. Буди дерзнет сильная рука, арестанта велено живым не выпускать. Ха -ха. Монашеский чин ему предложили принять, не хоть. Прошиться Святого Духа. Все та же история. Он тебе бесплотный. Голоса смолкли. И вскоре Дашкова ушла. Амирович вошел в кабинет бывшего своего начальника с новой жалобой. И главное, Петр Иванович... По моей челобитной в Сенате не хотят толком собирать справок. А так, по прошлым примерам, ведут дело на обум. Свинство! Позор! Одним гребнем сечесанный. Сенаторы ж наши, ну что ты не знаешь. ж отголосок капризов генерал-прокурора. Одна надежда на государню. Ее проси. Получив отказ и на второе прошение... Мирович несколько дней ходил, как потерянный. С первых чисел апреля жизнь я вел бродячую, рассеянную. Стал опять посещать трактиры, герберги, навернулся к Амбахарше и к отставному майору Павлинову, снявшему вольный дом умерший в минувшие лето Дрезденши. Завятой распомаженный, с сверкавшими точно хмельными глазами, Он показался несколько раз и в модной толпе на Невском. Но где он имел приют, где спал, где харчился, никто не знал. Деньги, привезенные с родины, подходили к концу. Надо было снова приниматься за службу, к новому начальству явиться. В другое время это бы тяготило. Теперь на душе стало почему-то вдруг беззаботно. Легко. Пустота. Тишина они зашли туда. Точно веселый легкий ветер перепархивал там по гладкому цветущему полю. В таком-то виде его встретил в начале мая у подъезда оперного театра Ушаков. Он не мог надивиться настроению Василия Яковлевича. «Проиграл дело, а веселишься. Не унывай. Жить – умереть, не жить – умереть. Твоя любимая поговорка. Вечером 9 мая, в Николин день, Мирович подъехал к квартире Ушакова. Под гнетом теперешних своих, особенно тяжких, обстоятельств, Аполлон Ильич решил наконец-то выйти в отставку и уехать куда-то за Москву где ему купчиха-кума обещала сосватать богатую невесту.